Глава 9. Что мы узнали о строении живых организмов? А теперь еще раз вспомним, что мы с вами узнали о строении живых организмов. Основными свойствами живого являются обмен веществ, питание, дыхание, выделение, движение, раздражимость, рост и развитие, способность к размножению. Сходство в строении и химическом составе живых организмов указывает на единство их происхождения. Самыми распространенными на Земле элементами являются кислород, углерод, азот и водород. Организмы состоят из минеральных, вода, минеральные соли и органических веществ, белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты. Все живые организмы на Земле имеют клеточное строение. Клетка — единица строения организма. Основными частями клетки являются мембрана, цитоплазма и у ядерных клеток — ядро. Все организмы по строению клетки делятся на ядерные и безъядерные. В хромосомах сосредоточена наследственная информация. В основе размножения и индивидуального развития лежит деление клеток. Митоз обеспечивает постоянное количество хромосом во всех клетках организма. А в результате мейоза образуются половые клетки с одинарным набором хромосом. Тела многоклеточных организмов образованы тканями. Это группы клеток, сходных по строению, выполняющих одинаковую работу и соединенных между собой межклеточным веществом. В растениях различают образовательную, основную, покровную, механическую и проводящую ткани. У животных это эпителиальная, соединительная, мышечная ткань и нервная. Орган – это часть тела, выполняющая определенную работу и имеющая определенную форму, строение и расположения. Побег, корень, цветок, плод с семенами – это органы растений. Побег – это сложный орган, он состоит из листьев, почек и стебля. Корень удерживает растения в почве, обеспечивает поступление в него воды и минеральных солей. В листьях образуются питательные вещества. Стебель выносит листья к свету, служит опорой для всех частей растения, связывает их между собой. У ряда растений побег, корень и листья выполняют запасающие функции. Система органов – это группа органов, связанных общей работой. Клетки, ткани, органы, системы органов работают согласованно. Организм – единое целое.